Глава восьмая Легенда о хаосе Разговор с Дафной ничего не прояснил. После дюжины едких комментариев, сердитого диалога и нескольких колкостей, сестра хлопнула дверью перед самым носом Ника. Она не собиралась излагать кому бы то ни было причины своего скверного настроения и несносного поведения. Это раздражало, но не удивляло. Ник решил последовать примеру Ирна и хорошенько выспаться. Он умылся, и, скинув с кровати прямо на пол вещи, валявшиеся там со времени его последнего пребывания в Киласе, с наслаждением улегся в постель. Однако уснуть не удалось. Тот то стучал в дверь. Проспал Ник час, минуту, или не спал вообще, он не знал. Но здорово разозлился. Впрочем, как и любой другой внезапно разбуженный человек, которому так необходим отдых, Ник перевернулся на другой бок и нырнул с головой под одеяло. Он хотел проигнорировать незваного визитера, но тот оказался настойчивым. Теперь в дверь уже дубасили весьма сильно. Пришлось покинуть уютную постель. «Если это Ирн со своим бильярдом, — думал Ник, волоча ноги к двери, — то я телепортирую его куда-нибудь в Сахару. Я бы не стал тебя будить, но в лаборатории сказали, что это срочно». На пороге стоял Фирс. От очков и свитера он избавился и теперь щеголял в темно зелёном костюме, пиджак которого нелепо топорщился на спине. «Нужно раздобыть несколько рукописей в библиотеке Чунцина, а из присутствующих на данный момент в Киласе да там бывал только ты». «Это было давно. Я мало что помню». Зевая, попытался отвертеться Ник. Да и знакомство мое с этим городом было, скажем так, коротким. Ты, по крайней мере, знаешь китайский, а я на нем и двух слов не свяжу, заметил приятель. Ну, раз в лаборатории попросили. Нику ничего не оставалось, как отложить мечты о глубоком сне до вечера. Парни потратили почти целый день, перебирая испещренные иероглифами документы в залах библиотеки. В конце концов, их суета надоела пожилой смотрительнице отдела древних рукописей настолько, что она буквально вытолкала посетителей на улицу, не заметив, как те прихватили кое-что с собой. Мало того, что отдавил все ноги, так и накричала, пожаловался Фирс, когда они с Ником вернулись. Что она, кстати, хотела? Говорил что-то вроде Цы и буцы, дуй буцы, объяснил Ник шагая рядом по коридору и отряхиваясь. Его джемпер пропылился насквозь от старых манускриптов. Она извинялась. «Хм, вот как? В таком случае стоит как-нибудь вернуть ей это!» Напарник взвесил в руках толстенную папку с пожелтевшими от времени страницами, которую тащил из библиотеки. Клис сказал, «Зачем эти документы?» «Нет», — покачал головой Фирс. «Сказал только, что они изучают какую-то карту» и нужно сверить исторические данные». Ник кивнул в ответ. «Значит, Астарта уже отдала находку Ани в лабораторию, и там полным ходом идет работа по ее расшифровке». «Так это правда? Вы действительно нашли карту, которая ведет к книге судеб?» Фирс вопросительно взглянул на приятеля. «Похоже на то», – пожал плечами Ник. «Учитывая, какой интерес к ней проявляют фаморы». Это однозначно что-то стоящее. Ник подумал, что если они найдут книгу, то придет время возвращаться домой. Он уже так привык к этой планете и земному образу жизни, что не представлял, как вернется на Даарию. Что там сейчас происходит? Много ли изменилось за время их отсутствия? Наверняка, иначе меня не стали бы так торопить. Фир стряхнул папкой, отчего в воздухе заклубилась архивная пыль и, закашлившись, добавил «Кхе -кхе, «И этой землянке остаться среди нас не позволили бы». «Ее зовут Аня?» «Ну да, ну да». Фирс пропустил комментарий мимо ушей. «В следующий раз пускай отправляют на такие задания кого-нибудь другого». Парни поднялись на третий этаж и вошли в большой кабинет, где стояли в ряд мерцавшие мониторы. В углу сидел молодой мужчина с аккуратно зачесанными назад волосами и сосредоточенно глядел на заваленный бумагами стол. Он то и дело делал заметки в блокноте и педантично убирал карандаш за ухо. А через секунду озадаченно вздыхал и вновь принимался что-то писать. «Как заказывал, Клис!» Фирс положил на стол раздобытую в Китае папку. «Дуньхуанские рукописи, все, что там были!» Мужчина посмотрел на папку, затем на пришедших парней. «Зачем все? Я просил лишь те, что написано на санскрите!» – нахмурился он, поглаживая ровно подстриженную бородку. «Нам некогда было выбирать!» Задетый тем, что их старания не оценили, отозвался Фирс. «В хранилище и так не пускают посетителей. Пришлось прикинуться иностранными партнерами. А это, между прочим, не так-то просто!» «Ладно!» Надо будет повозиться чуть дольше, чем я планировал. Но ничего, — пробурчал Клис, открывая папку. Главное, чтобы Перебоев со Светом опять не случилось. Перебоев? — переспросил Ник. Несколько дней назад тут обесточились генераторы, — пояснил Фирс. Такое бывало пару раз, когда мы только прибыли на эту планету. А еще лет десять назад, помнишь? Света нет всего пару мгновений. Но если это повторится, кто знает... «Все знают». Снова, строча что-то в блокнот, вставил Клис. «Без генераторов портал на Дааре не будет работать, и мы застрянем здесь навсегда. Нужно скорее со всем этим разобраться и возвращаться домой». Что-нибудь выяснилось с картой? Ник посмотрел на бумаги, покрывающие ровным слоем стол, но графики и чертежи ему ни о чем не говорили. В процессе коротко бросил в ответ Клис, не отрываясь от папки. «Я могу помочь?» «Нет». «А может, уйди?» Молча наблюдавший за их диалогом Фирс ухмыльнулся. «И ты уйди!» «Да пожалуйста!» Пожал плечами тот и, крутанувшись на пятках, исчез за дверью. Ник попрощался и тоже удалился из кабинета. Он знал, что донимать Клисса расспросами опасно, как и отвлекать от дела. Однажды Ник попробовал и в результате оказался в кабинете Астарты, где был вынужден выслушать лекцию на тему субординации и порядка. Три часа монотонного безэмоционального голоса начальницы показались настоящей пыткой. Спускаясь по лестнице, он понял, что уже не сможет уснуть, и отправился в спортзал, который, к счастью, сегодня оказался пуст. Да прошел мимо спортивных тренажеров, позаимствованных со склада гипермаркета в Мюнхене, мимо стенда со спортивными луками из Солт-Лейк-Сити и остановился напротив мечей с родной планеты. Ник взял свой любимый клинок, рукоятка которого была украшена россыпью полупрозрачных дымчатых кристаллов. Благодаря им оружие казалось на удивление легким и сбалансированным, будто становилось единым целым с ладонью. Он взмахнул мечом перед собой, разрабатывая запястье. Блеснувшее лезвие со свистом рассекло воздух. Ник закрыл глаза, глубоко вздохнул и сделал выпад, нанося удар невидимому противнику. Наличие смертельного оружия в руках необъяснимым образом помогает забыть обо всех тревожных мыслях. Сразу учишься ценить момент. Жить здесь и сейчас. Взмах. Другой. еще один. Во время очередного пируэта раздался металлический звон. Кто-то отразил удар. Вздрогнув от неожиданности, Ник моментально открыл глаза. «Тренируешься?» – поинтересовался Ирне, сжимая в руках другой меч. «Медитирую», – неохотно отозвался друг, опуская оружие. Кудрявый дейтиянин хмыкнул и принял боевую стойку. «Не возражаешь, если присоединюсь?» «Рискни!» Снова раздался звон скрестившихся клинков, и эхо разнесло его далеко по залу. Некоторое время двое молча фехтовали, перемещаясь по залу и не желая уступать друг другу, пускай и шуточную, но победу. Затем Ник отступил назад, сделав знак, что хочет передохнуть. «Раздобыл бильярдный стол?» Переводя дыхание, спросил он. «Нет», – покачал головой Ирн, разглядывая покоящийся в его руке клинок. Он на минуту задумался, а потом продолжил. «Я все думал. А что, если фаморы найдут книгу «Раньше нас»? Они постоянно как-то выведывают то, что нам известно. Карту они не получили, Аня с нами. Как еще они могут что-то узнать?» – заметил Ник. Да и мы сами еще толком ничего не знаем. Я как раз шел от Наэка из лаборатории. Он уверен, что карта ведет к книге. И почти разобрался в ее локализации. — А почему Клис мне ничего не сказал? — возмутился Ник, перекладывая клинок из руки в руку. Ирнай скривил губы в самодовольной улыбке. — Ты просто не умеешь с ним разговаривать. Он просто ворчун. «Тогда и ворчуну, поворчать!» — хмыкнул Ирн. «И ты услышишь тонну занимательных историй!» «Значит, мы скоро отправляемся на поиски сокровищ?» Ник сделал легкое движение и без предупреждения коснулся клинком правого бока Ирна. «Вроде того!» — согласился тот, легко парируя удар. «А затем можем возвращаться!» «Двадцать семь лет на земле!» «А будто только вчера прибыли. Ты будешь скучать?» «Возможно, по местной картошке фри», — признался Ирн и, подумав, добавил. «И надо будет захватить с собой парочку компьютерных игр. Даже мои фантазии в астральных проекциях не хватит на такое». «А по людям?» Ник повторил изящный фехтовальный выпад. «По людям?» Ирн удивился, Но, не теряя бдительности, шагнул назад и отбил удар. Не вижу в них ничего, что могло бы вызвать во мне ностальгию. «Даже по Ане? За последние несколько дней она вроде как…» Ник пожал плечами, не зная, как точно выразить свои мысли. «Стала частью нашей команды». «Частью команды?» Ирне ехидно улыбнулся. «Если ты подружился с ней, так и скажи». Она просто интересный человек», – возмущенно ответил Ник и поднял клинок над головой, чтобы собеседник не заметил его смущения. «Что может быть интересного в людях, которые живут лет сто, верно?» Поморщился Ирн. Он еле успел отскочить, и клинок просвистел в сантиметре от его предплечья. «Это в несколько раз меньше нашей жизни. Что можно успеть за это время? Научиться ходить?» Если ты не заметил, ни нам, ни людям не нужно сто лет, чтобы научиться ходить. «Хорошо, преувеличил», — согласился Ирн. «Ходить они умеют, но не знают, куда идти. Пока разберешься, чего действительно хочешь от жизни, она закончится. В чем смысл?» «Тысячи лет, сто, год или день. Какая разница?» — спросил Ник раздраженно и положил меч обратно на стойку потратишь все впустую, либо будешь наслаждаться тем, что есть. — Лучше скажи это, Дав, — процедил Ирней и тоже положил меч на место. — Она сама не своя последнее время, вечно не в настроении и кучу времени проводит в одиночестве. Не знаешь, что с ней? — Почему сам не спросишь? — Ну, знаешь, — замялся тот и сделал вид, что увлеченно рассматривает кристаллы на рукоятке меча. Она как-то сказала, что Тер погиб по моей вине. Будь я тогда рядом, Фоморы бы до него не добрались. Брось, она ляпнулась горяча. Но ведь я правда мог бы... Не мог, оборвал его ник. Святой Арий Ирн, ты знаешь, что Тер был и моим другом, братом, но я уверен, он бы не хотел, чтобы мы всю оставшуюся жизнь горевали о нем. И то верно, согласился Ирн, И немного повеселев добавил. «Не хочешь сгонять, скажем, за пиццу Виталию?» «Извини дела», — покачал головой Ник. «Может, в следующий раз?» Он опогнул тренажер и направился к выходу, пытаясь на ходу отряхнуться. Его одежда, похоже, насквозь пропиталась библиотечной пылью. «Ах, да, насчет твоего первого вопроса!» — воскликнул ему вслед ирны. «Я еще буду скучать по сэндвичам!» «Ты уже ел те, что просил достать для тебя сегодня?» «Сейчас как раз собираюсь это сделать!» Не оборачиваясь, крикнул Ник и вышел в коридор. Оставив Ирнея, он вернулся в главный зал Келаса. Уже наступил вечер, почти все не разошлись. Свет приглушили, лишь за панелями с растениями горела слабая подсветка. «Что я делаю?» – подумал Ник, поднимаясь на жилой этаж. Он нерешительно остановился у двери. «Что я здесь делаю?» Сделав глубокий вдох, он постучал. Сначала в комнате была полная тишина, но через полминуты там кто-то завозился, послышались неспешные шаги, и дверь распахнула сонная Аня. «Ой, Ник, привет!» Она скомфуженно поправила пояс халата, явно не ожидая увидеть его. — Я тебя разбудил? — Прости. Ник заметил, что мямлет, как первоклассник. — Просто хотел узнать, как твои дела. — Да нет, то есть ничего, я просто дремала, — качнула головой Аня, стряхивая остатки сновидения. — Заходи. Ник вошел в комнату. Лес на стенах уже погрузился в глубокий сон, и в помещении царствовала полуночная прохлада. Нравится дизайн? С сомнением поинтересовался Ник. Ему в комнате было жутковато. Ночной лес словно дышал, наполняя каждый угол зловещими тенями с каждым новым вздохом. Освежает. но ну, могло бы быть и потеплее. Словно в подтверждении ее слов Холодный ветер пронесся вдоль стен, заставляя кожу покрыться мурашками. «Освежает, если бы, покрывает льдом!» Ник решил устроить рил взбучку при встрече. Как можно было не объяснить Ане правила пользования особенностями местного климата? «Кондиционер подстраивается под картинку», — пояснил Ник и приложил ладонь к стене в том месте, где обычно бывает выключатель. «Но это легко исправить!» Нужно лишь подумать о том, что ты хочешь увидеть. Он на секунду закрыл глаза, и в мгновение око пейзаж изменился. Деревья исчезли, появилась закутанная в сумрак небо, освещающая комнату лучами заходящего солнца. Создалось впечатление, что они стоят на высокой вершине холма или небоскреба. Мне не следует удивляться, да? Раскрыв от изумления рот, Аня уставилась на проплывающие мимо облака. «Как хочешь!» Ник улыбнулся. Ему импонировало, с каким восторгом Ани глядит на все, что для него казалось обыденным и скучным. В светлых глазах девушки горел огонек, который обычно можно увидеть только у детей, которые еще не уверовали в то, что весь мир настроен против них. «Если не нравится, можно представить обои в полосочку». И окно с занавесками. — Нет, нет, — поспешила заверить его Аня. — Твой выбор впечатляет. Повисла неловкая пауза. Аня, усевшись на край кровати, поглядывала в телефон. Аник окинул взглядом комнату и обратил внимание на фрукты. — Рил показал тебе наш сад. — Ага, и накормила меня шоколадным пудингом, — кивнула Аня. «У вас правда ничего не готовят, как мы на Земле?» «Правда», — согласился Ник. «Разве что по праздникам». «Здорово», — Протянула Аня, хотя по ее лицу было понятно, что перспективы соблюдать сыроедческий рацион ее не особо радуют. «Ну да, найти в Киласе настоящую еду сложнее, чем портал на другой конец планеты», — начал Ник. «Но если только не знать, где искать?» «Вообще-то я поэтому и зашел». Собирался ужинать и подумал, может, ты голодна? Безумно. Тогда пошли. Одну минуту. Аня скрылась за дверью ванной комнаты, но вскоре появилась вновь, наряженная вместо банного халата в легкое желтое платье. «Вижу стиль Амарилис", заметил Ник. Потертые серые кеды тоже сменились туфельками ярко-конарейшного оттенка. Он вдруг отчетливо представил себе Аню, щеголяющую во всем этом великолепии по улицам его родины. Эта мысль вызвала у него улыбку. «Туфли в цветочек, в ее вкусе!» «Это балетки!» – поправила его Аня и нахмурилась, когда он улыбнулся. «Я глупо выгляжу?» «Нет-нет, ты выглядишь...» Все слова вдруг испарились из памяти. «Как такое возможно?» — Не... не глупо. — Ладно. Аня все же немного обиделась, но быстро скрыла свое настроение за равнодушным кивком и выскользнула за дверь. Мысленно отругав себя, Ник поспешил следом. — Я сказал что-то не то, обидное, нелепое? Именно этого он и боялся. Того, что пытаясь узнать Аню получше, оттолкнет ее своим поведением или глупыми поступками. Кому вообще важны все эти туфли и платья? Какое вообще не имеет значения? Не одежда важна, а девушка, которую ее носит. Стоя рядом с Аней в коридоре, Ник застыл от удивления. Ну надо же, как он умудрился до сих пор не заметить, что ее зеленые глаза обведены по краю тонкой серебристой каемкой, словно волшебная звездная пыль вокруг зачарованного леса. А в этом платье, с ее тонкой талией, элегантным изгибом плеч, оголенной шеей, Аня выглядела красивой, завораживающей, к ней хотелось прикоснуться, поцеловать? О нет, с ужасом понял Ник. Точнее, да. Ты выглядишь прекрасно, выпалил Ник и поспешил вперед по коридору, пока Аня не увидела его покрасневших щек. «Спасибо!» Он с огромным облегчением заметил, что ее лицо тоже залил румянец. Они спустились в главный зал, и Ник повел ее по лабиринту коридоров, на ходу перебирая в уме возможные темы для беседы. Однако он переживал зря. Аня заговорила сама. «Как вы здесь не теряетесь?» «Ты еще не видела замка в столице Суталы!» С энтузиазмом начал Ник. Но на самом деле здесь есть один секрет. Он остановился и указал на мелкие цветы, едва различимые на стене среди прочей зелени. Приглядевшись, можно было понять, что они складываются в фигуры, напоминающие стрелки. Видишь, белые указывают направление в главный зал, синие — техническое крыло, красные — оранжерея. Туда-то мы и направляемся. А фиолетовые фиолетовые ведут в самое сердце Киласа, Немного помедлив, ответил Ник. «Там расположен портал на Даарию и основной генератор энергии». Через несколько минут они спустились по очередной лестнице и, обойдя фруктовый сад, оказались в оранжерее. Ник любил это место за звезды. Точнее сказать, потолок здесь был устроен так же, как стены в комнатах. Днем деревья тянулись к солнцу, а ночью покоились под звездным узором. Сюда. Он шагнул на одну из тропинок, в конце которой припас сюрприз. Под деревом стояла внушительных размеров корзина с бутербродами, печеньем, напитками и другими земными угощениями. — Это все нам? — радостно воскликнула Аня, увидев корзину. — Раз уж тебе приходится скрываться у нас от фаморов, «По крайней мере, ты не должна страдать от наших пищевых привычек», – подтвердил довольный Ник. Они уселись прямо на траву и начали разбирать припасы. Среди прочего в корзине также была бутылка вина, но Нику так и не удалось найти в Келасе чайник и чай. Зато неплохая коллекция крепких напитков нашлась у Дуата, парня, который работал в команде, недавно вернувшийся с Крита. «Спасибо!» Аня взяла из рук Ника кружку, наполненную ароматом крепленного винограда. Крошечная татуировка на ее запястье снова бросилась ему в глаза. Что она означает? спросил Ник, успев рассмотреть три лепестка лотоса, переплетенные между собой. Если честно, не знаю, пожала плечами Ани, проследив за его взглядом. Когда я была маленькой. Моя мама всегда рисовала такой знак на полях книг, которые читала. Не помню, о чем ее книги, да и о ней самой мало что помню. А вот рисунок почему-то врезался в память. Моя тоже любит книги. Ник улыбнулся, мысленно возвращаясь в детство. Когда я был маленьким, мать часто читала мне легенды о Даарии и ее героях. «О — О Даарии? переспросила Аня с нескрываемым любопытством. — Расскажи хотя бы одну. — Хорошо. Ник задумался, вспоминая, какую историю он любил слушать больше других. На потолке мерцали созвездия. Они-то и помогли Нику выбрать подходящую тему. Еще в детстве, обучаясь созданию астральных проекций, он всегда начинал именно с неба. Одна светлая точка далекой звезды, и ты уже не одинок. Согласно древним сказаниям нашего народа, начал Ник в манере средневекового сказителя, сотни миллионов лет назад во Вселенной царила тьма и хаос. Души всех живых существ были бесплотны и скитались в поисках света. Они бродили, как им казалось, целую вечность, но не могли найти ни единого огонька во всем мире. Блуждали бок о бок в потемках, и не подозревали о существовании друг друга. Аня внимательно слушала рассказ, позабыв о голоде. Недоеденный сэндвич покоился на тарелке. «Однажды одна душа отчаялась искать свет», — продолжил Ник. Остановилась и задумалась. «Зачем тратить вечность на поиски, если можно создать все самим? Если солнца нигде нет...» Возможно, его просто никто еще не придумал. И вообразила эта душа необъятную планету, освещенную лучами горящего солнца. И вообразила океаны и горы, моря и леса. И вообразила себя, свое тело, свою жизнь на этой планете. В тот же миг все ее мысли обратились явью, и тьма рассеялась. Поняли души, что никогда не были одиноки а просто не видели друг друга во мраке. Они стали прибывать к светлой планете со всех концов Вселенной. Ведь известно, что самый крошечный луч растворяет мрак, но даже самая черная тень теряется при свете Солнца. Прозвали они создателя первой планеты Арий, что на нашем языке означает «мудрый», и стали, следуя его примеру, создавать другие планеты и миры, но ни один не мог сравниться по красоте с миром, созданным Арием. Однако Арий был не только мудрым, но и щедрым правителем. Любой желающий имел право поселиться в его землях. Так постепенно леса наполнились всевозможными животными, а моря – рыбами, стали строиться города, населенные людьми разных рас и народов. Каждая душа могла стать любым живым существом? «Точно» подтвердил Ник. Тот, кто хотел покоя, мог стать камнем на дне океана. Кто желал увидеть красоту мира, воплощался в птицу, парящую над бескрайними просторами. А те, кто мечтал сделать жизнь еще лучше, становились людьми. Но любому чуду нужен злодей, чтобы герой сделал из него настоящее чудо, задумчиво заметила Аня. Подожди, самое интересное впереди. Заинтриговал ее ник. Как тоже догадалась, именно поэтому наша планета называется Даария, Дар Ария, благость мудреца. Но не все души с радостью встретили зарождение нового мира. Те, кто боялся перемен, задумали уничтожить свет. И стали они создавать черные дыры, затягивающие все вокруг и пожирающие целые галактики. Долго боролись между собой две стороны, создавали и разрушали, творили и крушили миры. Долгое время вселенную сотрясали полчища демонов, гремели войны, и невозможно было найти нигде покоя. — И тогда Арий, — подражая голосу сказителя, нетерпеливо произнесла Аня. — И тогда Арий заключил с противниками света сделку, — кивнув, продолжил Ник. Он предложил сотворить для них отдельную реальность. Новый мир стал точной копией из мира света. За одним лишь исключением в нем царил не солнечный свет, а властвовали тени. Однако не мог Ари поддерживать два творения, оставаясь в одном из них. Пришлось ему отказаться от своего тела во имя их благополучия. С тех пор день сменяет ночь. Один мир переходит в другой, Но оба сосуществуют воедино, а Создатель путешествует из мира в мир как незримый хранитель, помогая каждому нуждающемуся на его жизненном пути. Ну и фантазии у ваших сказителей. Это ведь миф, Аня, не порти впечатление, — попросил Ник. У нас, по крайней мере, нет людей с копытами. Как они у вас называются? Фавны? Кентавры? Обязательно спрошу у отца про копыта. Рассмеялась Аня и добавила скептически. Но каким образом Арий может помогать, если его больше не существует? Говорят, днем он дает знаки с помощью теней, а ночами играет со светом. Когда первые и последние лучи падают на землю, можно услышать его шепот в полной тишине и увидеть статную фигуру в неподвижных облаках. Красивая легенда. — одобрила Аня, когда рассказчик замолк. — Вдохновляет. — На создание новых миров? — Скорее на спасение миров. На подвиги. — Тогда за подвиги. Ник взял свою кружку с вином. Жизнерадостно звякнул фарфор, и они снова принялись за еду. Дальше разговор зашел о земле. Ник рассказал, как сложно было привыкать к новой планете, и какими странными казались ему поначалу люди. Аня же призналась, как перепугалась, когда Дафна сказала, что они прибыли из другой галактики. «У меня такое ощущение, что это происходило много лет назад», сказала Аня. «А на самом деле прошло всего несколько дней. И как я смогу жить, когда вы найдете книгу и вернетесь домой?» «Ты все еще можешь воспользоваться предложением Астарты и стереть себе память о нас». — напомнил Ник. — Ни за что! Ты бы захотел забыть свои приключения на земле! — Ни за что! За разговором незаметно пролетела ночь. Звезды на искусственном небе начали тускнеть, приближая рассвет. — Пора возвращаться, — заметила Аня. а Амарилис обещала зайти с утра, и если меня не будет в комнате, могу поспорить, она побежит искать по всему Киласу. «Ох, это точно!» — понимающе кивнул Ник. «Она способна поднять всех на уши, если захочет!» Они стали собирать пакеты и пустую посуду в корзину. На самом дне среди салфеток лежал маленький кристалл, энергию которого Ник с Ирном использовали, чтобы скрыть свой тайник от посторонних глаз. «Хочу подарить тебе кое-что!» — произнес Ник, доставая из корзины аквамариновый камешек. У каждого дейтиянина есть свой кристалл. Раз уж ты живешь среди нас, пускай и временно. У тебя он тоже должен быть. Но я не умею им пользоваться. Аня немного испуганно уставилась на Ника, когда он положил камень на ее ладонь. Все, что нужно, это сила мысли и твое безграничное воображение, заверил Ник. Аня осторожно провела пальцем по грани кристалла. С его помощью можно телепортироваться? Разве что на пару метров. Для перемещения умелковат. Но, скажем, чтобы зарядить телефон, осветить ночью дорогу или восполнить энергию организма после бессонной ночи, его вполне хватит. Пока Ник рассказывал, Аня смотрела на него очень внимательно. Вскоре он почувствовал непонятную силу. Точнее, достаточно мощную энергию Разбуженную в нем казалось взглядом девушки. Он не знал, как это объяснить. «Спасибо!» После пикника, болтая и смеясь, они вернулись на жилой этаж. Там, к удивлению Ника, их поджидала Дафна, которая, видимо, уже довольно долго стояла у двери комнаты своего брата. «Где вы были?» — сердито спросила она. «Я торчу здесь полночи!» Ник сжал губы, борясь с желанием сказать что-нибудь язвительное. Когда сестра не в духе, ее лучше не злить. Но Ник устал от постоянных расспросов до претензий и подумал только. «Недавно не хотела меня видеть, а теперь, когда какая-то несуразная идея ударила ей в голову, заявилась для очередной разборки. Нет, не получится у нас сегодня милой семейной беседы». «Ужинали». — огрызнулся он. — Или завтракали? Дав хотела было ответить, но заметила кристалл, который мирно поблескивал в ладони Ани. С лица Дейтьянки мгновенно слетела маска ледяного безразличия, сменившись неприкрытым недовольством, граничащим с негодованием. Спохватившись, она овладела собой и посмотрела на Аню, или даже сквозь нее равнодушно а потом измерила Ника испытующим взглядом. «Нужно поговорить», — произнесла она и, не добавляя ни слова, промаршировала в его комнату. Ник вздохнул и повернулся к своей земной спутнице, растерянно глядевшей вслед Дафни. Надо было как-то исправить ситуацию, но в самый ответственный момент удачные идеи никогда не подворачивались. «Спасибо, что составила мне компанию. Увидимся!» Только и смог выдавить Ник, и, оставив Аню посреди коридора, поспешил за сестрой. Когда он вошел в комнату, Даф уже восседала на его кровати и нетерпеливо барабанила пальцами по переплету лежавшей на подушке книги. «Зайди Аня следом, она бы наверняка рассмеялась, ибо здесь на стенах красовались те самые обои в полосочку», про который они шутили с Ником. Однако он любил смотреть на ровные линии, думая обо всем и ни о чем, когда не мог уснуть. «Что ты опять устраиваешь?» – прошипел брат, как только за ним захлопнулась дверь. «Вечно ходишь по пятам, не даешь шагу ступить. Я не маленький мальчик, мне не нужна опека». «Я обещала родителям, что буду приглядывать за тобой на земле», – ответила сестра, окинув оценивающим взглядом комнату. Ее глаза задержались на кресле с горой скомканной одежды, поверх которой валялся плеер. «Я обещал им то же самое», – заметил Ник и скрестил руки на груди, ожидая дальнейших претензий. «Ты подарил ей кристалл?» – спросила дав Чтобы ее не тревожило, она тщетно скрывала свои переживания из за чередой упреков. «Людям нельзя раздавать кристаллы, Ник!» Да брось ты, всего лишь маленький безобидный кристаллик. Аня не знает, что может с ним натворить, продолжала Дафна. Если бы Земля не понимали, как работает энергия, то давно изобрели бы все сами. Когда мне подарили мой первый кристалл, я тоже не понимал, как работает энергия, напомнил Ник, забрал из рук сестры книгу и положил на стол. И случайно заморозил целую реку вспомнила Дав с улыбкой, немного смягчившись. «Но в том-то и дело, тебя было кому учить. Я не стану нянькаться с этой девчонкой. Мне тебя достаточно. Ей просто нужно привыкнуть к нашему образу жизни». «Даже я не могу к нему привыкнуть», поджав губы, заметила Дафна. Брат не стал спорить с сестрой. С нее определенно творилось что-то странное. Но почему-то она скрывала это. Причем получалось у нее неважно. Поэтому Ник и не мог заставить себя промолчать. — Скажи честно, что происходит? — прямо спросил он. — Раньше ты не жаловалась на эту планету и ее жителей? Ты расстроена из -за Лира? — Не только, — призналась Дав. Я... Она отрешенно уставилась в пустоту, потирая запястье. Ник терпеливо молчал, в ожидании ответа. В комнате было светло, как днем, а Дафна все равно смотрела перед собой, словно ничего не видела вокруг. Не нужно привязываться к людям, наконец произнесла Даетьянка, встав с кровати. Не нужно привязываться никому. Не говоря больше ни слова, она направилась к выходу. Так о чем ты хотела поговорить, Дав? -⁇ окликнул ее у порога Ник. Ах, да, сестра обернулась с рассеянным видом. А старта ждет нас в 9. В лаборатории расшифровали карту.